Глава двадцать четвертая. Прошло два месяца. «Какая же ты хорошенькая с животиком, Сонечка!» — счастливо произнесла мама, глядя на меня, закутанную в халат. «Я уже и не думала, что такое случится. Считала, что ты принципиально не станешь рожать». «Мам, ну что значит принципиально? Я бы не стала идти на принципы. Бог подарил мне малыша, и я безумно этому рада». Не случилось бы, ждала бы своего принца. Да знаю я, как бы ты ждала. Хотела совсем остаться одной. Ну, не то чтобы одной. Угу, спасибо. Мама поставила передо мной чешку с чаем и баночку меда. Поедешь сегодня по магазинам. А у тебя совсем не осталось вещей, которые бы налезли на тебе. Да, поеду, а то мне на собеседование идти. И я хочу выглядеть достойно. «Мне и так сейчас непросто найти работу». «Да уж, я заметила, раз ты уже стала искать работу, которая не имеет никакого отношения к твоей профессии». «Мам, нет ничего плохого в том, что я буду сидеть за компьютером и составлять график начальству. Там, по сути, ничего сложного. Мне не нравится, что ты по несколько часов подряд будешь сидеть за компьютером. Это вредно для здоровья, тем более в твоем положении». Мамуль, да сейчас все вредно, но не сидеть же мне дома. А был бы Никита рядом. Он бы. Мама, при чем тут Никита? Он меня бросил, прогнал, понимаешь, уже два месяца обо мне не вспоминает. Даже Костя пару раз интересовался мною. Ты несправедлива к нему. В его положении его можно понять. Меня тоже. Я женщина, и меньше всего хочу унижаться перед мужчиной. Разговор закончен. Я встала из-за стола, так и не позавтракав, ушла к себе в комнату. Я не любила говорить на личные темы. Никита действительно ни разу мне не позвонил, и мне от этого было очень больно. Я люблю его и очень скучаю, а он своей принципиальностью решил все разрушить. Даже моего мнения не спросил. Прогнал, закрыл дверь и поставил точку в наших отношениях. «А ведь еще в тот день говорил, что вместе навсегда, а потом по щелчку изменил свое решение. Разве я похожа на игрушку, с которой можно вот так играть? Я же тоже чувствую. Я же живая, и мне бывает больно. Но кого это волнует?» Сбросила с себя халат и, подойдя к зеркалу, повернулась в профиль. Улыбнулась, руками погладив округлившийся животик. Такие невероятные эмоции испытываю, глядя на свое тело, я чувствую, что нахожусь в гармонии с ним. Мне нравится быть беременной, нравится наблюдать за изменениями и нравится быть такой нежной и вдохновленной. Несмотря на то, что сердце изнывало по Никите, мысль о ребенке делала меня счастливой. Все же я считала, что малыш должен стоять на первом месте. Вздохнув, я пошла на поиски своих вещей. Нужно поехать по магазинам прогуляться, да и вообще развеяться. А то дома скучно стало. Мама все чаще пропадает у Мурата, и я не могу ее в этом винить. У нее своя личная жизнь, и мне радостно видеть ее счастливые глаза. А то, что я такая неудачница, так это лишь мои проблемы. Отыскав в шкафу более или менее свободное платье, Я принарядилась и, довольная, что смогла в него влезть, выдохнула. «Ну что же, не зря я решилась на покупки, иначе бы мне просто не в чем было ходить на работу». Заплела волосы в хвост и, убедившись, что выгляжу нормально, довольно себе кивнула. «Мам, я ушла. Э, Соня, подожди». Мама выбежала из кухни вся взлохмаченная. «Ты чего?» «Сонечка...» «Прости меня, дорогая. Я просто не хочу, чтобы ты страдала. Я ведь знаю, что ты любишь Никиту, и мне больно от того, что вы не вместе. Мам, давай не будем. Ты меня тоже прости, что я срываюсь, но я не хочу говорить на эти темы». «Ладно, не будем. Тебе чего-нибудь купить?» «Нет, не надо. Э, Сонечка, я сегодня не приеду домой. Э, ты не против?» Вот тут я не сдержалась и улыбнулась. Мамуль, ну зачем ты спрашиваешь? Это же твоя личная жизнь. Я только рада, если ты счастлива. Я очень счастлива, доченька, очень. Мама буквально сияла, и это делало счастливо и меня. Может, со мной по магазинам? Нет, покачала головой. Мне же надо привести себя в порядок перед свиданием. Ой, ну все. «Мама влюбленная это нечто. Да ну тебя, все, беги! Я чмокнула ее в щеку и схватив сумочку, довольная, выбежала из квартиры. Настроение улучшилось в несколько раз. Ночью прошел дождик и сейчас было так хорошо на улице, свежо, не жарко. Я как всегда радовалась любой погоде. Для меня это было наслаждением. Даже если бы сейчас шел дождь я бы все равно шла пешком через парк. Не понимаю, почему многие часто жалуются на погоду и таким образом пропускают кучу невероятных моментов в своей жизни. Ведь в любой погоде можно найти плюсы. Например, сейчас петрикор. Возможно, не каждый понимает этот запах, но лично для меня это маленькая слабость. И беременность здесь ни при чем. Перешагнув небольшую лужу, я нажала кнопку на светофоре — в ожидании зеленого света. Снова вдохнула любимый запах и только хотела сделать шаг в сторону, чтобы не быть облитой из лужи, как неожиданно рывком меня потянули назад крепкие руки. Я выдохнула и тут же оглянулась. Меня едва ли не окатили из лужи. Черт, что за ерунда. Спасибо. Произнесла человеку, который спас меня и мое платье от грязи. В ответ послышалась тишина. Но что я поняла, руки до сих пор находились на моих плечах. Я медленно повернулась и застыла взглядом на знакомых чертах лица. Поверить не могла своим глазам. «Никита?» «Соня?» Я выдохнула и сглотнула, резко развернувшись и обхватив себя руками. «Я никак не ожидала встретить его, и уж точно на своих ногах». «Ты...» — встал на ноги, — удивленно произнесла я, помня о его нежелании заниматься своим восстановлением. «Ты выросла», — намекнул на мой живот, но в ответ я тоже ничего не сказала. «Два месяца. Мы не виделись два месяца. И сейчас стоим, смотрим друг на друга» и боимся пошевелиться. Неужели это действительно Никита? «Спасибо, что спас», — кивнула я и, развернувшись, поспешила через дорогу. «Мне нужно бежать подальше от этого мужчины, чтобы сердечные раны снова не стали кровоточить. Не хочу, не могу находиться рядом с ним и не касаться, не могу». Смахнула скатившуюся слезу по щеке, и поскорее попыталась скрыться от Никиты. Только вот я не учла один момент, что он теперь не в коляске. «Соня, пожалуйста, давай поговорим». Он перехватил меня за руку, притормозив у входа в торговый центр. «Зачем? Разве ты мне еще не все сказал?» «Сонечка, любимая...» Он прижал меня к себе и, лбом уткнувшись в лоб, смотрел на меня сверху вниз. «Как же непривычно! Я ведь никогда не видела его таким!» «Оставь меня! Оставь и больше никогда ничего не обещай! Не хочу тебя видеть! Не хочу и не могу!» Я оттолкнула его и убежала. Как последняя трусиха сбежала, только бы больше никогда не страдать от его слов, от его поведения. «Я не хочу больше быть отвергнутой! Не хочу и не могу!» Слишком больно, когда от тебя отказывается любимый человек. Однажды он меня обманул, и теперь я не смогу поверить в его слова. Я полдня проходила по городу в раздумьях, так и не попав в магазин. Не было настроения покупать одежду. Мои мысли были полностью поглощены Никитой. Зачем ему понадобилось со мной говорить? Именно сейчас, при случайной встрече, Ведь он мог раньше встретиться со мной для разговора. Он знает номер моего телефона, знает, где я живу. И все равно ни разу не давала себе знать. А теперь он хочет поговорить. Зачем? Чтобы я снова страдала? Если раньше его смущало, что он сидит в кресле, то почему не позвонил мне, когда начал ходить? Почему нет? Почему не вспомнил обо мне, когда мне так этого хотелось? Нет, я не стану возвращаться в прошлое, даже несмотря на то, что мое сердце болит от одной мысли о Никите. И душа радуется, стоило представить, что мы снова встретились. Глупо. Глупо с моей стороны. Он мог, мог позвонить, и тогда я бы, возможно, согласилась на разговор. А он? Я же видела, что для него эта встреча тоже стала неожиданностью почему в моей жизни снова все пошло кувырком. Вопрос риторический, но иногда так хотелось услышать ответ на него. Положила ключи на комод и выдохнула. Лучше бы я вообще никуда не ходила. По крайней мере, душу бы не бередила. Сбросила сандалии и решила пойти отдохнуть. Если мысли позволят, даже смогу поспать. «Мамуль, ты дома?» Прошла на кухню, но там никого не оказалось. Странно. Я думала, она попозже уедет к Мурату. защелкнула на замок входную дверь и прошла в ванную. Приму душ и отдыхать. Жаль, что нельзя голову промыть, чтобы не думать о Никите. Стоя под душем, сама не заметила, как по щекам покатились слезы, Тихо всхлипнула и открыла воду на всю. Почему такая несправедливость в жизни? Почему нельзя, как все, встретились, полюбили друг друга и живите счастливо? Нет же, обязательно случается ерунда, и ни о каком счастье речи идти не может. За что мне все это? Чем я заслужила? Какая же я дура. То люблю, то ненавижу. Сейчас бы обняться с кем-то и почувствовать себя нужной. И желательно, чтобы этот кто-то был именно Никита. Но он ушел, потому что я сама его прогнала. А зачем? Кому сделала лучше? Себе? Вряд ли. Если бы это было так, то сейчас я бы не ревела, как дурочка, сетуя на судьбу. Вздрогнула и застыла, почувствовав на животе руки. «Тихо, тихо», — прошептал Никита, — склонившись к моему уху. «Что ты здесь делаешь?» Прошептала между всхлипами, не веря, что Никита действительно стоит позади меня. «А ты думала, я уйду, так и не поговорю с тобой». Я не знаю, что ему ответить. Мне так больно и так радостно одновременно. Я хотел сказать, каким идиотом был, когда прогнал тебя. Я просто ненавидел себе, что смог поступить так с тобой. Это поступок слабака, и мне дико стыдно за него. Не знаю, сможешь ли ты простить меня когда-нибудь, но я постараюсь сделать так, чтобы ты больше никогда не плакала. Но я плачу сейчас. Плачу от того, как сильно мне тебя не хватало. Но я не хочу, чтобы ты снова меня прогонял. И не хочу, чтобы ты был со мной только ради ребенка. «Я встал на ноги только ради тебя. Я сделал это ради тебя, любимая. Ты моя главная мотивация. Ты — та, с кем я хочу прожить свою жизнь. И таково я люблю больше этой жизни». Я снова всхлипнула от его слов. И, развернувшись, лицом уткнулась в его грудь. «Ты больше не посмеешь делать мне больно? Никогда». Помнишь, я говорила, если обижу тебя, разрешу ударить меня. Сделай это. Ударь меня. Выплесни всю свою боль на мне. Нет. Я резко покачала головой, понимая, что не посмею его ударить. Это так не работает. Я уважаю тебя и никогда бы не смогла. Ударь меня, Соня. Он схватил меня за руку и распластал ладонь по своей щеке. Я в свою очередь не выдержала и оттолкнула Никиту к стене. Я не буду тебя пить. Не буду, не буду, не буду, а сама не заметила, как кулачками принялась колотить его в грудь, вымещая на нем всю свою боль. Не зная, сколько прошло времени, прежде чем я почувствовала себя вымотанной, снова всхлипнула, посмотрела в глаза Никити и тут же прижалась к нему. Прости меня. Я люблю тебя, Сонька. Люблю.